Сергей семипятный. Следствие ведут шуллер и массажистка. Опыт не главное. Похороны вместо свадьбы. <связь> Весёленький тебе, Петруха, предстоит приключенце, сказал Жек не первой молодости мужчины в не первой свежести костюме и рассмеялся. О чём это ты? Чуть на хмурис спрашивает Пётр, ставя на стол трёхлитровую банку с пивом. Он привык ожидать от младшего браца одних лишь неприятностей. Звонил сейчас один тип из Новых русских, как я понял. Пригласил тебя в свою квартирку на Знаменке. Кстати, по Знаменке президент шалендает. Это же зачем? Кто такой? И что ты трубку схватил? Тебе что ли звонили? А что? Тебя нет, я и подумал. А дело-то важное? И Жек многозначительно дернул бровями. Неясное предчувствие слегка приморозило Петра, и он, выдохнув, приказал. «Выкладывай». «Да ничего страшного!» — округлил глаза Жек. «Просто принял для тебя заказ. Позвонил какой-то тип с барским голосом и сделал заказ». «Такой заказ, что ты несешь!» «Да ты слушай, сядь и слушай. Записку он получил». Записку всего лишь анонимку. А там и говорится, что вместо свадьбы состоятся похороны, а ты должен провести расследование. Вот и всё. Насчёт оплаты сказал: "Могу не беспокоиться". Ну, в смысле, ты можешь не беспокоиться. Я уже не стал говорить, что я это не ты, а твоего имени, в общем. Да прекрасно поговорили. Завтра тебе надо быть Что? рявкнул Пётр и хватил кулаком по стол. Завтра я вылетаю в Грецию, я же говорил тебе. Ты сказал в субботу. Завтра и есть суббота. А, а я думал, что в следующую. М Мне, если что, предстоит завтра или послезавтра, так я и сообщаю, без всяких, понимаешь, там суббот и понедельников. Жек выглядел несколько растерянным. А жаль. Я уж на комиссионные губус легко подроскатал. Закатывая обратно и звони давай. Отказаться? Ну а как? Давай, давай. Я пока креветок отварю. И Пётр, тяжёлый и грузный, недовольно бурча что-то себе поднос отправился на кухню. Жак посмотрел ему вслед почти с ненавистью, уж во всяком случае не без презрения. О, волень пивопоглотитель. Всю жизнь за окладишко бы держался. Ему классные дельцы предлагают, за деньги к тому же, а он и интереса даже не проявил. Пельмень вареный. Жек поднялся и нехотя направился к телефонному аппарату, взял трубку, повертел ее, а затем с усмешкой положил обратно. Гениальная мысль пришла ему в голову. «Завтра он сам поедет к этому жуку», «Да, отправится к этому Владимиру Никифоровичу вместо Петьки и провернет это дельце. И не хуже этого хваленого опера с двадцатилетним стажем справится. Действительно, чем он Петьке-то хуже? Опыт это не главное, отнюдь. Документы, надо полагать, не потребуются. Созвонились же. И получит он не комиссионные, а гонорарчик в полном объеме». «Позвонил?» – заглянул в комнату Петр. "Есть что, ну, дорогой?" разводя руками с поклоном ответил Жек. "Ну, и ладушки!" обрадовался Пётр. "А что там случилось-то? Тебе не интересно?" поморщился Жек. Он опустился в кресло и с хрустом потянулся. "Езжай спокойненько, забудь, короче". Когда креветки уже были на столе и пиво полилось по пищеводам в желудки братьев, Пётр снова стал выпрашивать у Жека о телефонном звонке. «Что там ты про похороны говорил, а?» «А ты сдашь путевку и...» «Да нет, конечно!» Словно даже испугался такой перспективы Петр. Ну, «Просто любопытно!» «Мужик этот получил письмо, в котором сообщается, что вместо свадьбы состоятся похороны». «Чьи?» «Неизвестно!» «А чья свадьба, я тоже толком не понял. Короче, у них кто-то жениться собрался, а тут это записка. Вот мужик и встревожился». «А я тут при чем?» Будет труп, проведём расследование. Он почему ко мне-то обратился? Парик рекомендовал ему кто-то тебя. Он назвал фамилию, да я не вникал. А что касается трупа, то труп тебе нужен, а ему, похоже, наоборот, безнадобности. Не. Мне тоже не нужен. Но анонимка это ещё не преступление. Может, пошутил кто-то. От слова до дела дистанция огромного размера. На месте разберёмся, мысленно ответил собеседнику Жек. Вслух же задал брату вопрос: А ты мне трубку свою не одолжишь на время? Была у тебя где-то такая рыженька, трубку? Ты могу подарить даже, она есть, где-то найду. А что, трубки у шулеров в моду вошли? Я не играю сейчас, я же говорил тебе, скривился Жек. Ждёшь, когда рёбра расстутся, продолжал извить Пётр. «Ах, Жека, Жека, и когда у тебя мозги функционировать начнут?» «Завтра с утра», — высокомерно оттопырил губу Жек, представив, как попыховая трубочка, и он прогуляется по знаменке, а затем войдет в подъезд и картинным жестом бросит указательный палец на кнопку звонка. Впрочем, нет, он поедет на машине. И не на своей убогонькой, а на пассате Петьке. И он сказал... «Слышь, братишка, а ты мне свою выездную карету не пожалуешь на время. Моя разваливается окончательно, а денег на ремонт нет. Совсем убитая моя старушка. Я тебе заплачу за аренду». «Ты же и его убьешь», — страдальчески сморщился Петр. «Играть опять собрался?» «Завязывай, я тебе говорю. Влипнешь снова, выручать больше не возьмусь». «На этот раз уж скорее ты влипнешь, а не я». Злорадно подумал младший брат и, придав лицу выражение кроткого просителя, продолжил атаку.